Глава 76. «Кто бы знал, сколько ты мешалась у меня под ногами!» произносит Мачиха. «Один раз должна была помочь, и то смогла только нагадить!» На лице мачехи злость и искренняя ненависть. «Как ты... как ты сюда попала?» Я пячась, упираясь ногами в кровать. Дальше отступать некуда, а так хочется быть от драбы подальше. Она наклоняет голову на бок, в её глазах мелькает безумие, а меня просто парализует от страха. Так не должно быть. Медяк цена моему диплому боевика, если я теряюсь в этой ситуации. Но понимаю, что все рациональные мысли вылетают из головы. «Ногами дошла. И с помощью тех, кто похитрее тебя будет», — цедит мачеха. «Ты думала, ты одна такая изворотливая? Ну уж нет». Да, оттащить от тебя этого цепного пса сложно было. Но иногда сложности только добавляют азарта. Конечно, всё это было продумано заранее. Вайолинс нашёл выходы на тот случай, если я вдруг сдам экзамен. Уверена, что даже на случай, если я вдруг собралась бы фиктивно замуж, у них был план. и Я зачем-то нужна герцогу. Почему тебе так важно, чтобы я вышла замуж за Вайолинса? Я выйду за другого и больше не буду никак напоминать о себе. Говорю я, пытаясь оттянуть время. Ведь кто-то непременно должен проверить, как я. Должен увидеть, что сюда проник посторонний. и нервно оглядывается на дверь, потом на окно. «Не жди», — шепотом сообщает она. «Пока что они все заняты поиском, из-за чего завыла сирена. И их поведут прекрасно по другому следу. А твоего декана пока что в Академии нет». Хотя и он вчера не понял, что точек проникновения было две. Точно. Они вчера нашли один артефакт и даже не подумали, что может быть два. А второй потом оказался у Джуны, которая подкинула его мне. Ты же понимаешь, что у Джуны будут проблемы, когда поймут, что это она нацепила брошь на меня. Я смотрю на Драбу и не понимаю, в чём её интерес. О нет, тогда уже будет другая история. Усмехается она. А насчёт того, что не будешь напоминать? О, нет. Ты дорого мне встала, тварь безродная. Так что честно будет, если ты и отдашь долг. Долг? Дорого? О чём она? Я у неё за всё это время ни медика не взяла. Жила только на стипендию и обеспечение академии. Да я даже платье на бал покупала не сама. Мне кажется, ты что-то путаешь. Огрызаюсь я. Это Джуна, непонятно чья дочь, которую просто принял мой отец. Вот её, если хочешь, безродной называй. И я тебе не должна ничего. Это задевает. Пять лет они пользовались положением и всем, что осталось от моего отца. Не знаешь ты ничего, дура. Мачха странно цыкает, а потом снова, оглянувшись на дверь, говорит. Из-за тебя я оказалась в таких долгах, что только твоя шкурка и окупит их. Закусываю губу и тоже оглядываюсь. Только я-то в поисках того, чем можно огреть, дорогую матушку. Мне нельзя использовать магию здесь. Мне нельзя покидать пределы изолятора. Я в ловушке. Не дёргайся. Драба достаёт что-то из кармана и перекатывает в руке. Неужели ты думала, что просто так вместо Джуны оказалась на маскараде? Она задаёт простой вопрос. Но у меня внутри всё обрывается, потому что да. Я и правда так думала. Ещё удивлялась, насколько у меня хитрости и храбрости хватило. А оказывается, меня провели как маленького наивного ребёнка. Он требовал, чтобы пошла Джуна, но разве я могла позволить, чтобы она пострадала? Горная магия разрушает магов изнутри, убивает их. Глаз дробы дёргается, выдавая высшую степень нервозности. А вот ты — другое дело тебя всё равно должны были рано или поздно запечатать. Но нет же, вмешался этот цепной пёс. Мне становится ясен, как день пландрабы. На меня должны были повесить горную магию, сделать ходячим контейнером, а потом мне бы устроили случайную встречу с покупателем. Но не факт, что к тому времени я ещё была бы здорова и на что-то способна. Как и вспомнить, откуда у меня может быть эта магия. «За что ты со мной так?» Голос срывается на хрип. Ощущение несправедливости порождает обиду, которая сводит скулы и заставляет слезы застилать глаза. «Ты мешала. Всегда мешала, как и мать твоя. Он всегда ее любил. Они оба ее любили. А мне все доставалось по остаточному принципу», — шипит драпа. «Но ничего. ни будет тебя, ничто не будет напоминать ни о тебе, ни о ней». А как только ты окажешься в его руках, я расквитаюсь со всеми долгами и буду свободна. Снаружи слышатся грохот и крики. Да, кидаюсь к двери, чтобы открыть её и позвать на помощь. Не может быть. Вырывается у драбы. Она хватает меня за волосы и откидывает назад. Куда, стерва? Я на реакции тела делаю подсечку, и мачеха тут же заваливается на меня. Я бы назвала то, что при этом началось потасовкой, но это слишком громко, потому что драба просто придавливает меня всем своим телом к полу, лишая возможности дышать. «Отпусти, сейчас придёт охрана!» Пытаясь спихнуть себя мачеху, пыхчуя. «Тебя здесь вообще не должно быть!» Вытягиваю руку, отталкиваюсь, перекатываюсь и освобождаюсь от веса мачехи, наконец приобретая нормальную возможность дышать. Это тебя сейчас здесь не будет. Тебе давно пора быть в его постели и не пытаться строить из себя то, чем ты не являешься. Она фыркает, тяжело дышит, ковыряясь где-то в кармане. «Айдентум кровиолитарп!» Я не разбираю её слов, но в руке мачехи что-то сверкает. Пол словно исчезает из-под меня. Ощущение сначала становится похоже на переход, который делал Валькарт, перенося нас телепортом. А потом меня пронзает дикая боль от которой я просто теряю сознание. «Ты обещал!» Словно сквозь толщу воды слышу визг драбы. «Ты сказал, что мы будем свободны!» «Конечно будете!» Доносится противный голос Вайолинса. «Вот тебя я освобожу прямо сейчас! Свободнее мёртвых уже никого нет!» Последняя фраза наполняет меня ужасом и подстёгивает распахнуть глаза. Только я понимаю, что зря это сделала. Всё, что вижу, это как чёрные нити обвивают шею мачехи и плотно стягиваются на ней, пока драба, покраснев, не затихает. Ну что, Алисия, теперь поговорим наедине. Вайолент, стоящий чуть в стороне от мачихи, опускает руку и насмешливо смотрит на меня.